Глава 34. Часовня в Сент-Эстаж. Барон де Виларден снисходительно улыбался. Он издевался над Щегловым. Ответ у арестованного был один – нет. Барон ничего не знал и не видел. С Франсуазой Триоле и князем Василием Черкасским не был знаком. Более того, никогда не слышал таких имен. А самое главное – Никакого ребёнка не похищал. По словам барона, он после изгнания из Парижа решил одну ночь переночевать в коттедже, принадлежавшем раньше его тётке. Так что единственным довольным лицом в подвальной камере префектуры оказалась толстощёкая физиономия следователя. Но это так как раз было понятно. Француз разрешил Щеглову зайти в камеру после того, как сам закончил допрос де Велордена. Тогда следователь был чёрен как туча, из чего поручик сделал вывод, что признания от барона тот не добился. Теперь француз радовался тому приятному обстоятельству, что и русский тоже потерпел фиаско. Нужно попробовать зайти через историю де Сен-Тетьенов, решил Щеглов. Здесь явно просматривался мотив. Барон обращался к королю с просьбой лишить маркизу её наследства и получил отказ. А 30 это было бесполезно. Может спровоцировать преступника на ярость. Зря вы упрямитесь, устало вздохнув, заметил Щеглов. Зачем вы послали это письмо? Ведь ваш почерк хорошо известен. А когда вслед за письмом появилась кочерга, вы дали нам в руки неопровержимое подтверждение вашей связи с семейством Триалле и князем Василием Черкасским. Именно от них вы узнали о чудовищном избиении которому подверглась маркиза. Вы хотели напомнить ей об этом случае и намекнуть, что вы связаны с её заклятыми врагами. Я никому ничего не писал и ни на что не намекал, твёрдо отозвался де Велорден. Показалось щеглову или нет, что при упоминании о почерге в его глазах мелькнул страх. Неужто цель где-то рядом? С бароном я закончил Демонстративно не глядя на задержанного, обратился Щеглов к французскому следователю. Теперь мне нужно поговорить с Лоиджикомо. По лицу француза пробежала тень. Пожелание русского офицера ему явно не нравилось, но у следователя имелся приказ майора Фабри, и он, скрипя сердце, согласился. Пройдёмте. Юношу заперли в соседней камере, так что никуда идти не пришлось. Дав приказ охраннику открыть засовы, следователь недовольно буркнул. Парень не так во всём признался. Щеглов сделал вид, что не слышит, дождался, пока охранник отомкнёт тяжёлую чугунную дверь и прошёл в камеру. Задержанный оказался именно таким, как поручик его и представлял по рассказам Василевского: невысокий, тонкий, как девушка, больших глаз и брюнет. Леск открываемой двери, похоже, напугал его. Сейчас лицо арестованного выражало ужас. Следователь поспешил показать русскому, кто тут главный, и выступив вперёд, жёстко заявил: "Сейчас тебе зададут ещё несколько вопросов. Ответишь, и мы уйдём". Юноша лишь кивнул, казалось, что его сильно запугали. Щеглов приступил к разговору, подчёркнуто мягко. Луиджи. Вспомните, пожалуйста, не упоминал ли барон при вас имени Франсуаза Триоли? Насчет фамилии я не уверен, но вот имя слышал часто, с готовностью отозвался юноша. Барон говорил, что так зовут женщину, которая на него работает во Франции. У них есть общие дела, публичные дома и ломбарды. Барон говорил, что Франсуаза работает на него уже лет 30, если не больше. Щеглов чуть было не присвистнул от удовольствия. Но делиться ценными сведениями с нелюбезным следователем он не собирался и как можно равнодушнее спросил: "Что ещё вы можете вспомнить об этой Франсуазе?" Барон хоть что-нибудь говорил об её родне. Юноша в недоумении развёл руками, предложил: "Вы уж сами спросите, что вас интересует, а то хозяин много раз про баронессу вспоминал". «Баронессу? Он называл Франсуазу баронессой?» «Да». И еще смеялся, что она титул себе купила и новую фамилию. «А фамилия какая?» Не веря своей удаче, поинтересовался поручик. «Простая такая. Адри или Абри?» Вот почему Щеглов не смог найти Франсуазу Триале. Она просто исчезла, превратившись в титулованную даму. Может, эта аристократка и борделями больше не занимается? Так она что, от дела отошла? Теперь барон на неё работать должен, спросил поручик. Луиджи выкатил от изумления глаза и затряс головой. Что вы, синьор? Барон никогда не работал и не собирался даже. У них с Франсуазой всё по-прежнему было. Она, как всеми борделями ведала, так и дальше собиралась. Луиджи заметно волновался. Его итальянский акцент, прежде чуть заметный, теперь различал даже Щеглов. Порутчику стало жаль парнишку, и он решил, что задаст лишь один, но самый важный вопрос. Где барон встречался с этой Франсуазой? К ней в дом ездил на улицу Совой. Вот так номер. Франсуаза давным-давно не жила в своём доме. Порутчик лично убедился в этом. навести в дом Триоле еще до отъезда в Англию. Ничего, хоть как-то намекавшего, что Франсуаза там появляется, Щеглов не заметил. Да и соседка из сторожки, напротив, подтвердила, что старшей хозяйки в доме нет. «И давно вы ездили?» — уточнил Щеглов. «Дня три назад. Это в последний раз. А еще дважды заезжали в течение месяца. Барон в дом заходил, а я в коляске оставался». Ты что-то путаешь, рассердился порутчик. Не ври мне. Глаза юноши мгновенно заволокло страхом. Я говорю правду, синьор, залепетал Луиджи. Всё так и было. Он замолчал, а потом вдруг в его глазах мелькнуло понимание. Я знаю, в чём дело. Однажды барон меня первым послал. Так лакей мне сказал, что мадам Франсуазы дома нет. Тогда барон разозлился, и сам пошёл прямиком в дом. Его не было больше часа, и вернулся он очень довольный. Сказал, что Франсуаза ему кучу денег обещала. Ты хочешь сказать, что Франсуаза в доме есть, но не для всех, понял Щеглов. Луиджи кивнул. Вот когда порутчику захотелось разбить свою глупую голову о кирпичную стену. Как можно было не предусмотреть такую простую вещь? А всего-то нужны потайное помещение и двое-трое доверенных слуг. Франсуа за всё это время пряталась под носом. Благодарю вас, месье, я закончил, объявил следователь у щеглов. Он еле дождался, пока охранники закрыли тяжёлые двери, а следователь вывел его из подвала наверх. Вы удовлетворены? благодушно спросил француз. Более чем примного благодарен, отозвался Щеглов и откланялся. Теперь он спешил в дом Франсуаза Триалле. Неужели всё так просто? За углом Щеглов попал в фиаكر, и он скоро добрался до улицы Совой, когда-то изысканно аристократичной, а теперь узкой и обветшалой аллеи из заколоченных особняков. Нарядным и ухоженным здесь выглядел один единственный дом, тот, что принадлежал Франсуазе Триали. Как раз напротив его ворот в соседней усадьбе стояла сторожка, а в ней проживала старуха Клод, убедившая Щеглова, что Франсуаза давно не показывалась в собственном доме. Из-за жары окно сторожки распахнули Настишь. Впрочем, дело похоже было и не в жаре. а в том, что на подоконник выложили несколько крупных луковиц. Решив не привлекать лишнего внимания, поручик толкнул калитку и зашел со двора. Клод сидела за столом, ужин ее можно было смело назвать спартанским, поскольку тот состоял из куска хлеба и двух луковиц. Старушка с удивлением воззрилась на непрошенного гостя, но, узнав доброго господина, Прежде хорошо заплатившего за обычные сплетни, заулыбалась. Вы что-то ещё хотите мисье? спросила она. Нет. Я пришёл забрать свои деньги обратно, рассердился Щеглов. Вы меня обманули. Франсуаза всё время жила в своём доме, а вы мне солгали. Нет, мисье, вы не правы. Она только сегодня здесь появилась. Да и то, никто не видел, когда Дочка её сразу после обеда уехала в Дижон, там у них имение есть. Пришлось за ней вдогонку посылать. Она вот прямо перед вами и вернулась. Зачем? не понял порутчик. Клод явно желал не в ладах с Разовым. Надо было это раньше понять, а не терять время не даром. Щеглов поднялся и направился к двери. Куда вы, месье? крикнула ему сельская старушка. Сейчас пока нельзя. обмыть покойницу нужно, одеть, в гроб положить, а тогда уж и прощаться можно. "Кого в гроб?" переспросил порутчик. "Дочку". На лице Клод отразилось полное пренебрежение к умственным способностям собеседника. Она вздохнула и как глухому крикнула: "Да Франсуаз уже померла она, говорят от сердца. В кабинете нашли уже мёртвую. Доктор приезжал сказал, что ничего нельзя было сделать. Сердце у неё разорвалось. Клод злорадно рассмеялась, вышло это хрипло, как у вороны. Вот эту стерву кара небесная и настигла. Померла одна, без детей и внуков, валяясь на полу. Это ей за всех Детренвилей, которых она на казнь отправила. В другой раз воспоминания Клод заинтересовали бы порутчика, но только не сейчас. Второй убийца ускользал из его рук. Сначала князь Василий, а теперь Франсуаза Триолея. Но если старика Черкасского Щеглов хоть видел в гробу, то о француженке слышал лишь одни разговоры. «Нужно ее увидеть», — решил он. «Я помню Франсуазу по бельцам и должен сразу узнать». «Когда похороны?» — спросил Щеглов у старушки. «Когда?» Сказали, что в десять утра из дома вынесут, — воодушевилась Клод. Только слуги сплетничают, будто баронессу где-то рядом с сиятельными предками ее мужа хоронить будут. Чуть ли не в базилику Сен-Дени повезут эту выскочку. Вспомнив, что так и не узнал точно, как теперь зовут Франсуазу, поручик уточнил. — Как она теперь по мужу зовется? — Ох, ну и муж! — Один или 2 дня замужем побыла, а теперь нос задирает и заставляет слуг называть себя баронессой де Обри. Клод стала наливаться злобой, и Щеглов сразу понял, что ему вновь придётся слушать желчные воспоминания о подлой Франсуазе. Он поспешил уйти. До завтрашнего утра здесь делать было нечего. Поручик нашёл фиакр и отправился на улицу Каленкур. В доме Алексея Черкасского на улице Калинкур Щеглов застал лишь зевавшего от скуки Сашку. Тот протянул порутчику запечатанный конверт и отрепортировал: "Граф Алексей Николаевич отбыть изволили". "Куда?" изумился Щеглов. "Домой. Рапорт на увольнение командиру сдали, а сами уехали". "Ну и жизнь, ничего нельзя предвидеть". Щеглов сломал печать и вскрыл конверт. Восильевский коротко сообщал, что по семейным обстоятельствам должен срочно выехать в Россию. Он желал Щеглову удачи в делах и звал в гости. Порутчик тихо выругался. Чем писать пустые любезности, лучше бы помог завтра в слежке. Щеглов так расстроился, что полночи проворочался с боку на бок в бесплодных сожалениях. Поднялся он несвет ни, ни заря, позаимствовал у князя Алексея серый сюртук, и одевшись в штатское, отправился на улицу Совой. Свой фиакр Щеглов оставил за углом, велев ждать его столько, сколько понадобится, а сам поспешил к старожке. Всё выглядело так, как будто он отсюда не уходил. Открытое окно с десятком луковиц на подоконнике и никаких признаков подготовки к похоронам в особняке Триалли. Что, уже уехали, спросил Щеглов. заглянув в окно к лот. Старушка вздрогнула от неожиданности, но узнав щеглово, успокоилась и начала рассказ. Франсуазу ещё вчера увезли. Все слуги сплетничают, что её будут отпевать в Сен-Тестаж, -э там же, где и её мужа. Мари-Элен объявила, что прощаться поедут лишь члены семьи Триалье. Значит, она со своим любовником до да родственники от семьи Тадеобри. «Мари и Лен специально никого из слуг на похороны не пускают, чтобы никто не узнал правды. Ведь понятное дело, что никого из аристократов не будет. Брак-то был фиктивным». «Вот это сюрприз!» Щеглов задумался. А вдруг после ареста напарника покойница надумала предъявить всем пустой гроб? Теперь поручику не было смысла ждать выхода Марии и Лен и ее любовника. Гроб надо было осмотреть до начала отпевания. Хотя как это сделать, Щеглов ещё не знал. Фиакр довёз его до огромного готического собора. Сент-Эстаж, сообщил возница. Щеглов велел ждать, а сам отправился ко входу. В соборе оказалось несколько нефов и множество маленьких часовен. Где искать гроб Франсуаз Атриале? К счастью, местные священнослужители с почтением относились ко всем своим прихожанам, и к мёртвым, и к живым. Поблуждав по собору, поручик увидел в одной из малых часовен гроб красного дерева, а прямо перед закрытой решёткой деревянный пипидр с табличкой, что здесь будет проходить отпивание баронессы де Абри. Решив не мозолить прихожанам глаза, Щеглов отошёл чуть дальше и стал у колонны наблюдая за входом в часовню. Судя по времени, обозначенному на табличке, ждать ему предстояло ещё часа 3. А я никуда и не спешу, мысленно утешил себя поручик. Дело-то надо закончить. В этот ранний час в соборе ещё никого не было, и малейший звук отдавался эхом под высокими сводами. Щеглов слышал, как хлопнула дверь, потом раздались шаги. Шли двое. «Неужели Мария-Элен с Виконтом?» — удивился он. «Может, службу перенесли?» Вскоре сомнения развеялись. К закрытой решетке часовни приближались двое. Выглядели они, как большинство обитателей чрева Парижа, бедно и невзрачно. Вокруг собора таких мужчин шаталось не меньше сотни. Странная публика собирается на похороны баронессы де Абри, подумал Щеглов, и отступил за соседнюю колонну, чтобы, оставаясь невидимым самому, ничего не пропустить. Мужчины замерли у закрытой решетки, как будто бы чего-то ждали. Скоро выяснилось, что ждали они не чего-то, а кого. К часовне подошел мальчик лет двенадцати в белом кружевном облачении. Насколько мог видеть Щеглов, Лицо у парнишки оказалось отнюдь не благостным. Он что-то зло сказал взрослым, а те столь же сурово ответили. Мальчик вытащил из-под облачения ключ и открыл замок на решётке. Все трое вошли в часовню. Мужчины вдвоём подняли крышку гроба, а мальчик наклонился над телом. Господи милосердный, да они покойников прямо в церкви обирают, поразился Щеглов. Впрочем, благодаря ворам, он теперь знал, что в гробу и впрямь лежит женщина, поскольку четко видел темное платье и белый чипец. Маленькая банда работала споро. Через пару минут крышка гроба стояла на месте, а двое взрослых и мальчик вышли из-за решетки и двинулись в сторону Щеглова. Они прошли мимо колонны, за которой стоял поручик, И тут услышал обрывок разговора. Как всегда, Реми спрячешь всё под своим девчачьим платьем, а вечером принесёшь. Только брать-то особо нечего, одно название, что баронесса. Мужчины свернули в соседний неф, а потом поспешили к выходу, а юный преступник отправился дальше один. Щеглов пошёл за ним. Вступая на цыпочках, чтобы не вспугнуть мальчика, порутчик догнал его и схватил за плечо. Юный служка постарался вырваться, но поняв, что это невозможно, набрал в лёгкие побольше воздуха, готовясь заорать. Порутчик запечатал его рот ладонью и цыкнул: "Заткнись, иначе сдам тебя гандармам". Ишь, облачение напялил, а сам мёртвых собираешь. Мальчишка замер, став бледнее своих кружев. Испугавшись, что паренёк со страху выкинет какое-нибудь коленце, Щеглов сразу же предложил: "Я куплю у тебя всё, что вы сейчас сняли с покоиницы". Мальчик мгновенно одушвился и спросил, сколько же он получит. Щеглову было всё равно, сколько платить. Французских денег он не понимал. Нащупав в кармане монету, поручик показал её мальчику. Тот отрицательно затряс головой. Щеглов добавил ещё одну такую же. Маленький мошенник достал из-под облачения крохотное серебряное распятие на чёрной бархатной ленте и обручальное кольцо. Протянул их Щеглову и выхватив деньги, умчался. Поручик смотрел на свои приобретения. Наверное, он мог себя похвалить. ведь дела теперь худо-бедно, но закончены. Щеглов помнил это распятие на бархатной ленте. Оно красовалось в вырезе траурного платья мадам Леже. Под этим именем жила в России старшая Триале. Щеглов заглянул на внутреннюю поверхность обручального кольца и прочел «Франсуаза де Абри». Он спрятал свои покупки в карман. Оба убийцы – мучитель и отравительница скончались все драмы пришли пусть и не к закономерному, но завершению что ж пора возвращаться в полк